— Бог уж знает, как нужно. Бог все знает. — Нет, я хочу знать, — говорил Дорош, — что там написано в тех книжках. Может быть, совсем другое, чем у дьяка? — Ах, боже мой, боже мой, — говорил этот почтенный наставник. — И на что ж такое говорить? Так уж воля Божия положила. Уже что Бог дал, того не можно переменить. Я хочу знать все, что не написано. Я пойду в бурсу, и Бог пойду. Что ты думаешь, я не выучусь? Всему выучусь, всему. О, Боже мой, Боже мой, — говорил утешитель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 Он отнял одну руку и слегка кивнул головою на низкий их поклон. Хама и казак почтительно остановились у дверей. Кто ты? И откуда, вы? и какое звание, добрый человек, сказал сутник ни ласково, ни сурово. Из бурсаков, философ, хама, брод. А кто был твой отец? Не знаю, вельможный пан. А мать твоя. И матери не знаю по здравому рассуждению конечно была мать ну кто она и откуда и когда жила ей бога доброди, не знаю сотник помолчал и казалось минуту оставался в задумчивости как же ты познакомился с моей дочкой не знакомился вельможный пан, ей бог не знакомился еще никакого дела с паночками не имел сколько ни живу на свете цоора им чтобы не сказать непристойного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 изливая свой мутный, терявшийся в дневном сиянии свет. Лицо умершей было заслонено от него неутешным отцом, который сидел перед нею, обращенный спиною к дверям. Философа поразили слова, которые он услышал. — Я не о том жалею, моя да и милейшая мне дочь, что ты во цвете лет своих, не дожив положенного века, на печали горесть мне оставила землю. Я о том жалею, моя голубенька, что не знаю того, кто был лютый враг мой, причиною твоей смерти. И если бы я знал, кто мог подумать только оскорбить тебя или хоть бы сказал что-нибудь неприятное тебе, то, клянусь Богом, не увидел бы он больше своих детей».